Глава 25. Сказки острова Ротор. Шаман Карака Мизинец. Никто не знает, так ли было на самом деле. Может быть, Яфи отличалась от переданных через поколение историй. Вдруг она интереснее или, наоборот, примитивней. Но ведь наверняка хоть как-то совпадает с воистину произошедшим. Тем более, в силу некоторых причин, мы не можем выслушать другую сторону конфликта. И потому лишь то, что с завыванием и с притопом рассказывает долгими ночами шаман и есть единственная трактовка. Остальное можно лишь предполагать и домысливать. Так что мы не ведаем, начал ли высаженный с крейсера десант сходу расстреливать все, что шевелится. Возможно, до этого была произведена разведка. Учитывая характер местности, произвести ее, не вылезая из двигающихся на воздушной подушке вездеходов, вряд ли получилось. Перемещение по скалам требует применения ног, а порой даже задействуют руки. Данное обстоятельства, может и не меняет общую картину по существу, но вполне могут влиять на детализацию панорамы, а также на выборку дальнейших решений наступающей стороны. Примерно вот так или иначе, но во всякие комбинезоны, каски и прочее пришельцы почти сходу проявили свою агрессивность. По легенде, они убивали всех любопытствующих, кто им попадался, будь то старый или малый. И наверняка такая тактика, учитывая общую внезапность нападения, имела успех. Вполне допустимо, что на одном из двух островов такое вообще удалось на славу, ибо существует еще одна легенда, будто когда-то давно почти все мужчины одной из земель погибли, и тогда туда перешел жить мужской пол другого острова – дабы дальние родичи окончательно не вымерли. Хотя, то может оказаться легенда из других, более ранних времен. Ведь мало ли где и как могли погибнуть мужчины. Несколько штук разъявившихся черверылов вполне способны перетопить все плавающие в бухте развлечений охотничьи пироги. И значит, поначалу потери несла только одна сторона. Согласно легенде, ряженые распространяли смерть везде и всюду, причем никогда не сходили со своими жертвами вплотную — а убивали их шипящими палками на расстоянии. И тогда оставшиеся в живых разбежались по своим тайным пещерам, которые имела каждая нормальная семья. В мирное время она просто хранила там святыни, а в военные хранилась от врагов. Ведь оба острова могли воевать почти все свободное от охоты на хоботоноса время. И так прошел день, и еще день. Тщетно находили по земле ряженые пришельцы. Им не в кого было разряжать свои палки, Но, пользуясь ночью, когда враги спускались вниз к берегу, оставшиеся в живых, допущенные к охоте, собрались в большой пещере и обсудили вершащиеся. Допустимо ли было безропотно терпеть присутствие наверху этих порождений медузы? «Да», — говорили некоторые потрусливей, «в наших пещерах спрятано много засоленного мяса, есть налившаяся дождем вода. Нужно ждать. Огненные рыбы в конце концов накажут захватчиков, или пусть они... по крайней мере переберутся на соседнюю землю и нанесут ущерб нашим плохим и далеким родственникам. Но взял слово вождь племени Барубу, похититель птицы Грау, и сказал так: «Соплеменники, наш мудрый шаман Каракамезинец извлек из своего раненого тела, а также из нескольких других наших раненых жесткие маленькие некостяные иглы. Извлек он их и из убитых, так что не взглядом через палку убивают ряженые». а просто шипящей палкой метают не костяные иглы вперед, и значит, нет здесь большого колдовства. Но ряженые хитры и действительно порождены медузой, ибо находятся в тех иглах смертельный для человека яд. Но есть одна тайна, о которой поведал жрец Карака, все еще болеющий сейчас в пещере и потому не сумевший прийти. Мы с вами, братики тобой, все-таки не так просты». Ведь сколько много времени и мы, и славные предки наши убивали ядовитым зубом кита слонов, а потом ели их. То было очень долго, и потому тела наши, поведал мне карака-мизинец, уязвимы для яда только когда этих игол много. И значит, если преодолеть боль, кое войнам привыкшим к ранам отстрел и метательных топоров, не должна казаться чрезмерной, вполне можно подобраться к на расстоянии удара, или хотя бы метания». Ряженые дети-медузы. Они потому и носят много одежды, чтобы скрыть от лучей неутомимых огненных рыб свое хлипкое медузье тело. Если ударить их топором, то их сила выльется, а они иссохнут. Только в море они сильны, ибо стоит посреди бухты их большая, плавающая, как скрулупа, скала. Нельзя позволить, чтобы пришельцы учинили расправу здесь, да еще и у наших соседей. Если они убьют слишком много мужчин обеих племен, не сдобровать никому, ибо не хватит рук в охоте и разделки черверылов, кое скоро вернутся. И потому всем допущенным к охоте, даже легко раненым, следует выходить из пещер, собирать по тайным семейным пещерам остальных родственников мужчин и браться за топоры и стрелы. Ряженные жители водяные, не привыкшие к земле, они путаются в наших скалах и наших лесах из кустарников. И потому по ночам мы можем готовить засады в тех местах, где удобно и где они наверняка пройдут. Давайте, братья-охотники, браться за топоры. Так сказал великий вождь Бурубу-похититель птицы Грау и поддержал его совет всех допущенных к охоте.